Глава восьмая. Трусы, подумал Придоноб возлённо. Играете непонятными словами, а топоры в вашей жалкой стране мало кто умеет держать в крепких ладонях. Да, жалкая страна, жалкий народ, а мы Артания, мы кочевники, мы боевые топоры, мы народ идущий по верному пути. Эш своего советника назвал умным. Если про человека говорят, что он умный, значит у него нет других достоинств. Мак медленно положил на стол горстку орехов. Прид он поймал на себе его взгляд. Судя по взгляду, старый Мак ощутил его мысли, его ненависть, его злость, его страстное желание стереть куявию с лица земли, а свою Артанию сделать единственной на свете. По телу прокатилась холодная волна, словно бросили в реку, нет, в болото, с одна которого бьют ледяные ключи. Он с трудом отвел взгляд, потянулся к блюду с мясом. На миг показалось, что коричневая поверхность шевельнулась, задержал руку. Нет, померещилась. Отрезал кусок и понес к рту. Пальцы едва не выронили. Мясо задергалось. Сочный ломоть жареного мяса превратился в огромного, отвратительного слизня. Слизень извивался. Пытался выскользнуть. Маленькая головка поднялась, уставилась в лицо Придона блестящими глазами на стебельках. Придон замер. Глаза быстро отыскали Скилла, Аснарда, Визимайта. У всех напряжённые лица. Скилл подносит карту ломоть мяса, лицо каменное, но при Дон знал все оттенки на лице брата, ощутил с ужасом, что Скилл видит то же самое. Однако превозмогает себя. Вот поднёс кусок к карту, старается не смотреть. Откусил. На лице по-прежнему скрытое отвращение. Царь вдруг поинтересовался: "Как вам наше блюдо?" Скилл проглотил кусок, ответил вежливо: "Спасибо." «Прекрасная кухня!» «В самом деле?» — спросил царь. В его звучном голосе Придон уловил сильнейшее разочарование. Царь слишком пристально всматривается в лица костей. Даже есть перестал. Глаза едва не выскакивают из орбит. Теряет лицо, а для царя это непристойно. Аснард отложил свой кусок и очень медленно, выигрывая время, резал ножом на мелкие части. «Визимает вовсе застыл!» Только губы едва двигаются, до да брови сошлись напереносице, как два грозных войска. Однорукий маг вздрогнул, глаза расширились. Придон уловил на себе его ищущий взгляд. Затем липкое ощущение исчезло. Глаза чародея обратились с подозрением к Аснарду. "Веземай туда же к Скилу. Прекрасная кухня", повторил Скил. Он взял второй кусок мяса, поперчил и отправил в рот. "Просто прекрасно". Цэр смотрел с изумлением. Управитель недовольно задвигался на месте. Оба одновременно оглянулись на чародея. Тот сидел с побогровевшим лицом, на лбу выступили капли пота. Губы тряслись. Капли пота укрупнялись на глазах, одна медленно поползла, слилась с другой, и вот уже мутная струйка побежала, огибая седую бровь. Гадкий слизень в руке приโดна исчез. Тёплое мясо приятно грело пальцы. Он с жадностью отправил в рот, прожевал. На него посмотрели с изумлением. Он улыбнулся, кивнул, мол, прекрасная кухня, просто прекрасная. Только везимается дел неподвижно. Тёмное от солнечных лучей лицо стало серым, как гранит. Жилы на шее вздулись. При доне ощутил, как от волхва вдруг пошла волна чёрной, испаляющей ненависти. Чародеев вскрикнул, вскочил, то ли и поморщился. Что случилось? Сиди барвник. Но Сиди рыкнул царь. Придон отрезал мясо, ел, причмокивал, улыбался, делая вид, что всё делается с огромным удовольствием, даже с наслаждением. Но в желудке было холодно от мысли, что вдруг до да этого мяса всё же превратится в жвап и слизни уже там внутри. Внезапно с той стороны стола пошла волна удушливой вони. Везимает глубоко выдохнул. Взялся с блюда ломоть мяса и посмотрел в глаза чародея. Тот снова поднялся, жалкий, трясущийся. А царь, морщась, проревел: "Что? Что это? Мне надо уйти", пролепетал однорукий маг. "Вон!" рыкнул царь. Барвник метнулся из-за стола в сторону дверей. Стражи поспешно распахнули перед ним створки. За чародеем тянулась по воздуху зеленоватая струя, похожая на редкий расплывающийся дым. Штаны сзади промокли и сильно отвисли. Скилл отложил недоеденное ломоть мясо прямо на стол и сказал вежливо. «Да, было очень вкусно». Аснард отшвырнул недогрызенную лапку, даже выплюнул недопережеванный кусок прямо на середину стола и сказал недружелюбно. «Да, очень, даже очень». А Тур, что раньше не раскрывал рта, буркнул. «А запах, запах, я имею в виду от этих блюд». Придон ликовал молча, а Виземает хладнокровно навёрстывал то, в чём приотстал за время поединка. Царь хмуро смотрел, как он ловко, сознанием куявских манер, перчит и солит, заворачивает в пряные листья и умело откусывает с острого края. Чрево улыбнулся и тайком подмигнул Артаном, а щежарт хранил бесстрастное молчание. Судя по его брезгливому лицу, ему прите ли эти детские стычки магов. Царь поинтересовался у визимаята: "И долго он будет так?" Визимает пожал плечами: "Всю жизнь". Царь нахмурился: "Мне он нужен. У меня это сильнейший дворцовый чародей". "В Ортании обходятся без чародеев", сказал Скилл вежливо. "Здесь, в Куяве", напомнил Тулей чуть суховато. "В Ортании создали топоры", ответил визимает, присущий волхвам и жрецам загадочностью. «Хуяви и щиты!» «Что это значит?» Визимайт вежливо улыбнулся. «Это значит, что мы многое не умеем из того, что умеете вы». «Это верно», — согласился Тулей довольно. «Мы многое». «Эм... значит, ему придется самому, да?» «Как выкарабкаться?» «Вы мудры, царь», — ответил Визимайт с поклоном. «У нас бедная магия, да и то все наступательная. Защитной у нас почти нет». Потому я даже не пробовал защищаться от шуточек. Я просто просто щежарт впервые нарушил молчание, шевельнулся, сказал: "Просто по-ортански нанёс удар в лоб. Могучий царь. Наши гости прибыли издалека. Они не простые люди, а великие герои, это уже известно. Потому и не прибыл наш полководец Дунай богатырь, потому что, хм, ему уже известно. Ну, известно. Хорошо бы узнать их мнение о нашей стране, нашей обороне, наших обычаях. Скилл взглянул на Аснарда, на Визимайта и им говорить. Но в это время наверху без скрипа отворились двери. Придон увидел полосу света со второго этажа. Там появилась женщина в дорогих одеждах. Она спускалась по лестнице очень медленно. Двигались только её ноги. Лицо оставалось мертвенно неподвижным. Все повернули головы и смотрели, как она грациозно переносит себя со ступеньки на ступеньку. За ней шёл человек в ослепительно белом плаще и в белой остроконечной шляпе. Только лицо выглядело чересчур смогловым, пальцы в толстых перстнях, ладони выкрашены белой краской, дальше тонкие кисти прячутся в широких рукавах плаща. Волосы женщины напомнили при дону родные горы после лесных пожаров. Такая же остроконечная башня смугла черных волос. Золотые ленты обвили так плотно, что виден только желтый блеск. Жемчужные нити умело вплетены в волосы и спускаются к плечам. В ушах сверкают огромные серьги, что тоже вытянулись вниз, касаясь плеч. Шея укрыта в три ряда драгоценными камнями, которые переливаются всеми цветами. Стреляют искорками. От них по стенам побежали цветные зайчики. Обнажённые до самых плеч руки густо унизаны жемчужными нитями, а золотые браслеты блестят при каждом движении множеством рубиновых камней. Платье расшито красными цветами, подол тянется по мраморным ступенькам. Всё выглядит величественно и красиво. Мужчина, по мнению придона, больше походил на воина, чем на мага. Женщина произнесла глубоким красивым голосом: "Мы видели, как выскочил барвник, на нём горел халат, Что-то случилось? Тулей проворчал. Просто приболел. У него жар, не волнуйся. женщина сказала. Так, да пусть побудет Горасвильд. Он может понадобиться. У вас такие гости? Щежартапустил голову и рылся в вазе с орешками, с таким видом, словно надеялся найти среди них золотой слиток. Тулей поморщился. Нет необходимости, ответил он резко. Не мешай нам. Женщина скользнула холодным взором по Артанам. При доне ощутил на обнажённой коже лёгкую снежную пыль. Женщина однако подошла к столу, но царь поднял голову и уставился на неё тяжёлым взглядом. Её красивое бледное лицо слегка дрогнуло. В нём появилась неуверенность, на скулах проступили красные пятна. Женщина опустила пальцы на спинку стула, оглянулась на молодого спутника. Тот слегка качнул головой. Ну, хорошо. произнесла женщина ровным голосом. Придон ощутил в её голосе холод стального клинка. Хорошо, беседуйте. Если понадобимся, мы с Горасвилдом будем в соседнем зале. Она повернулась. Придон успел перехватить взгляд, полный ненависти, который она метнула на царя. Да и Артанам, свидетелем её унижения, взгляд не сулил ничего доброго. Когда за ними захлопнулась дверь, через чур громко захлопнулась Царь потёр лицо широкой ладонью. Он сразу стал выглядеть старше и утомлённее. Моя супруга, Иргильда, и маг Грасвильд, который помогает ей в её проблемах. Так о чём мы вели неспешную беседу. Щежарт с раздражением отбросил скорлупки. Черев обдрогнул, встал и почтительно поклонился грозному властелину. "Великий царь", провозгласил он пропитанным голосом. "Наши гости, мои гости, прости". в Куябе по торговым делам. Нашим странам пора возобновить торговлю, ибо у Артана есть то, что нужно нам, а у нас немало того, что пригодилось бы им». Царь кивнул. Без всякого удовольствия лущил орехи и выкладывал пустые скорлупки в длинную цепочку. На лбу собрались морщины. Отстраненный взгляд проникал сквозь орехи, чашу и стол, уходя вглубь земли. После долгой паузы щежарт поинтересовался. И что, наши доблестные гости, наметили достойное для торговли? Скилл ответить не успел. Царь очнулся, обвёл всех взором царствующего льва. Великолепно небрежным жестом отмахнулся от канцлера, как от мелкой мухи. Да хватит о делах! Расскажите, герои, что интересного увидели вообще здесь, в моей стране? У правителя глаза привыкают, многие язвы остаются незамеченными. А вы, с вашим свежим взором сынов степи, Скилт сказал медленно, с неспешностью, словно отвечал не сын могущественного царя, а сам царь могучий Артании. «Нам знаком мир твоей страны, царь. Нового ничего не увидели, ибо ни башен магов, ни лежбищ драконов нам не показали. Правда, мы посмотрели, как ваши лучники упражняются. Очень интересно. Нам очень понравилось. Встретили и вашего полководца, неустрашимого Дуная. Кстати, где он? Но это пустяки». «Я не хочу отнимать у вас время. Вы заняты очень важным делом. Я сам люблю эти орехи. Потому сразу скажу о главном». Придон задержал дыхание. Вся душа тряслась и отчаянно молила брата, чтобы он сказал все правильно, чтобы царь понял и принял. «Говори», — обронил царь. Он с легкостью расколол орех двумя пальцами. Лицо стало строже, а глаза внимательнее. «У тебя есть дочь», — сказал Скилл просто. Ты её любишь и бережёшь больше всего на свете. У меня есть брат. Вот он сидит. Взгляни, которого я люблю и пытаюсь тоже защитить даже от падающего с дерева листочка, хотя а его голову можно разбить все скалы Куявы. Я хочу, чтобы ты отдал свою дочь за моего брата. Уверен, что мой дядя, он сейчас замещает моего отца, царя Артании, даст добро на этот брак. Наступила мёртвая тишина. Даже ортани сидели не дыша, а у царя дыхание перехватило от гнева. Лицо медленно начало наливаться кровью. Послышался хруст, из кулака посыпались измельчённые в пыль орехи. Брови сдвинулись над переносицей, под сводами прогремели первые раскаты грома. Молния в полумраке блеснула пока ещё слабо, даже не молния, а зарница, предвестница страшной грозы. Неожиданно подал голос Шижарт. Царь Обонял он с почтением предостережением. Ты всегда был мудр и осторожен. Потому куяве вот уже много лет процветает, стада множатся, народ тебя славит. Ты давно уже, давно не принимал быстрых решений. Царь метнул в его сторону лютый взгляд. Грудь оставалась вздутой, как у петуха перед мощным кукареку. От всего могучего тела пахнуло жаром. Повисла мёртвая тишина. Царь медленно выдохнул. Но гнев во взоре остался, а брови как будто сцепились на переносице. "Ты прав", сказал он сдавленным голосом. "Быстро решают только пастухи. У них овцы, да ещё коровы, а дочь царя это не просто молодая девушка, это ещё и выбор, с кем дружить, с кем воевать. Идите, мы ответим через неделю". У придона вырвался горестный вскрик, а Снардт больно ткнул в бок кулаком. Скилл покачал головой. Царь, мы собирались завтра вернуться в Артанию. Мы сыновья царя. Мы тоже не можем, подобно пастухам, проводить дни в праздности и глядении на плеснунов. Царена хмурился. Сердце Придона сжалось. Сейчас выгонит нас снова ещё жард вклинился со своим вкрадчивым голосом. Идите, а я постараюсь уговорить могучего царя решить вопрос до завтра. Если надо, соберём совет, но решим Черева все еще вздрагивал, хотя никто их не вязал. Двери захлопнулись за их спинами, а стражи не пошли за ними, угрожая копьями. Глаза Бера стали круглыми, как у Савы. Внизу ждали носильщики, но Черева подозвал их жестом умирающего героя. Те, не удивившись, взбежали по мраморным ступенькам, опустили носилки. Черева со вздохом повалился на подушке. «Вам повезло», — сообщил он Ортаном. «К счастью, с ним мудрый щежард». Он вас не любит, но всегда подсказывает царю верные решения. "Надеюсь", буркнул Скилл. Он выглядел рассерженным, хотя решить можно было сразу. Всё же ясно. А в покоях, которые только что оставили, Тулей всё ещё злыми глазами смотрел на дверь, за створками которой исчезли обнаглевшие варвары. Грудь вздымалась. Птицы начинали двигаться по халату как ящерицы. А ящики и цито вылезали на самые видные места, то прятались между складками. Но, приручал он, что у тебя на уме? Тебе не кажется, что они просто издеваются, ищут повод к войне? Царь, сказал щежарт. Царь, нам в это трудно поверить, но это в самом деле так. Бедные дикари рассматривают себя и свою бедную страну как ровню нам, нашей могучей и просвещённой Куяве. Этот дикарь не понимает, что он наносит тебе оскорбление. Он в самом деле уверен, что это вполне равный брак. Ведь наше сокровище, Итане, дочь царя, а тот молодой декарь с лицом в шрамах, сын их степного вождя, которого то уже осмеливаются именовать царём. Он говорил и говорил, голос журчал, как ручеёк в саду, где царь любит уединиться со своими думами. Напряжение незаметно улетучивалось. Взамен пришёл такой покой, что царь подозрительно посмотрел на советника. Не пользуется ли магией? И что ты советуешь, буркнул он. Щегерц сказал настойчиво: "Великий царь, что ты теряешь? Этим дикарям всё равно не получить наше сокровища. Но прямо вот так взять и отказать? Чем будем отличаться от этих простых и прямовых, как их стрелы дикарей? Нет, надо убить двух зайцев одной стрелой, что значит быть настоящим куявом". Царь буркнул досадно: "Да знаю, знаю. Это я погорячился". Давно не слышал дерзких речей. Как он осмелился? Щежарт робко улыбнулся. Скромность, конечно, украшает, но на хрена настоящему артанину украшение? Он говорит, что думает. А думает, что оказывает нам честь? Ну да, ваше величество. Это же дети богов. Тулей злорасхохотался. Щежарт умело передразнил надменных декарей, спросил уже без прежней ярости: "Что у тебя на уме?" Если нужно для дела, начал щежарт вкратчиво. То что? спросил Тулей с подозрением. То я могу вашему величеству подерзить в доле поперёк, чтобы вы начинали привыкать. Тулей отмахнулся. Не надо. У тебя слишком злой язык. Что предлагаешь? Вернувшись к нашим баранам, то есть артанам. Замечу вам почтительно, что жених всегда должен доказывать, что он достоин. Не так ли? Так было везде, и так и прибудет вовеки. Твоё право проверять достоинство так, как считаешь нужным. Можно, к примеру, запросить как выкуп за невесту 1000 табунов скота. Увы, это немыслимое для любого куява, легко сделают многие артани. Можно потребовать доказать свою силу и удел в поединках с твоими богатырями, но боюсь, мой повелитель, что эти братья могут выйти победителями. Ты сам их видел. Видел, ответил царь. Он зябко передернул плечами. "Звери. Да чтоб я таким отдал свою дочь. Вот-вот. Но можно послать за чем-то, откуда этот жених не вернётся". То ли и задумался. Он чувствовал, что щежарт к чему-то подталкивает, но мысль уже пошла пробираться через топкое болото мелочных, ежедневных забот правителя великого царства, которому уже не остаётся времени на великие свершения. "Есть такое", вырвалось у него. "Есть" Волшебный меч бога Хорса пусть соберёт его обломки и доставит мне. Щежарт кивнул. В глазах его царь прочёл тщательно скрытое удовлетворение. Мудро, бронял щежарт. А выполнит? Ты мудрый царь, сказал щежарт и слегка поклонился. Ты мудр и велик, даже если этот дикарь сумеет выполнить хотя бы наполовину. Оба посмотрели друг другу в глаза. Оба одновременно улыбнулись, как две гиены над трупом. Даже в самых бедных домах простолюдинов вечерами любят рассказывать, что волшебный меч бога Хорса, натворивший так много бед, однажды отобрал у бога и разломал на части один маг неслыханной мощи. Многие летописи хранят описание какого-то расцвелипевшего чародея с красными как пламя волосами и страшными зелёными глазами. Ужасный облик и свирепой нравом пытался уничтожить меч вообще, но есть деяния недоступные никому на свете. Тогда чародей отломанную рукоять закопал где-то в Куявии, лезвие в Славии, а ножны спрятал в Артании. Многие герои пытались отыскать меч и собрать воедино, но уцелевшие возвращались с пустыми руками. Даже повторил щежарт с нажимом: "Если этот дикарь сумеет доставить хотя бы рукоять или ножны, Хоть что-то, но отыщет всё-таки. У тебя появится сокровища. Хорошо бы отыскал, сказал Тулей с сожалением. Скажем рукоять. С неё, говорят, надо начинать поиски. Сножен поправил щежарт. Обломки меча нельзя брать в руки. Это ещё одно заклятие, что наложил тот маг. Пойзножны, согласился Тулей, а потом пусть и сгинет. Второй лог герою послал бы за другими обломками. Ведь ещё не родился герой, который сумел бы отыскать и собрать все три обломка, да ещё и вывести их с чужих земель, добавил щежарт. Ведь все наши войска, что посылались в Славию, просто исчезли великий царь. Мы даже не знаем, что у них там. Тулее извочно хлопнул в ладоши. Слуга вошёл с широким подносом в руках. На этот раз в крохотных тарелочках были умело зажаренные кузнечики и сушёные личинки яблочного жука. Щежарт поморщился. Как ели эти проклятые артане, как пожирали всё, до чего дотягивались руки. Прежнее недображелательство превратилось в устойчивую злость. Он сказал раздражённо: "У них сила быков, у нас мудрость. Что из них правит миром, видно по ребёнку, что ведёт быка на пастбище или на бойню?" Царь жевал рассеянно, глаза смотрели вдаль, взор проникал сквозь стены. Снова артане. Предложение о торговле столь нужное для Куявы, однако даже в нём чуется новая угроза со стороны этих кочевников, варваров, именующих себя народом боевых топоров, а ещё народом идущим по верному пути. Им противостоят два, конечно же, подлых народа, укравших у них законное право быть единственными сынами Иефета. Рождаемость высока, все новые и новые отряды выплёскиваются кипящими волнами и разбиваются либо о защиту куявов, либо бесследны исчезают в лесах Славии. Но и у них героев это не страшит, не страшит. А здесь этим дикарям, то бишь героям, конечно же, не даёт продвинуться и пограбить в власть подлая страна колдунов, что раздражающей несокрушимой именно в защите. Правда, эта несокрушимость достигается башнями магов, высоков в горах. Их мощь от подземных источников колдовской воды, потому сама Куявия никогда не переходит в наступление, не вторгается в земли Артании. И это подаётся как полное миролюбие Куявы, но если честно, то никакие войска куявов не выдерживают сражений в открытом поле. Итак, неустойчивый мир более выгоден Куяве. Артания не только богаче ней исчислимыми стадами скота, что бросается в глаза в первую очередь, но у неё и шахты богаче. Там железная руда выходит прямо наверх, золотые жилы из самородков с голубиное яйцо, так что торговать с ней выгодно. К тому же торговле удаётся расшатывать железную доблесть артан, внедрять у них куявскую роскошь, что обязательно смягчает звериные нравы. А где не удаётся повернуть по-своему, то надо как можно дольше тянуть, откладывать, находить причины для проволочек, и всегда успех сопутствует терпеливым куявам. Он будет совсем сумасшедшим, обранил тулей, если пойдёт искать этот меч. Щежарт развёл руками. Да, безумец. А разве я доказываю, что он разумен? Но великий царь, а разве был разумным я, когда оставил ремесло плотника, которое кормило и давало уважение одних сельчан, и пошёл искать не знаю, что? Я 100.000 раз мог погибнуть, околеть, замёрзнуть, упасть в пропасть, подохнуть с голоду, не говоря уже, что в лучшем случае уцелел бы и вернулся к старости обратно, позабыв мастерство плотника, и доживал бы век, кормясь подаянием? Царь буркнул, морщась. Но тебе повезло, ты где-то на что-то наткнулся. Теперь ты бодр, как молодой бычок, а кости твоих сверстников уже обгрызли черви. Но тебе просто повезло. Повезло, согласился щежарт кротко. Но если бы я не оставил ремесло плотника и не совершил это безумство, повезло бы мне. А ты, пресветлый царь, ты мог бы жить, припевая в добре и холе, в своём крохотном Червячинске. Кто тебя заставил собрать горстку сумасшедших и пойти на Куябу? Ведь явившийся из неведомых глубин и захвативший трон Юттига был силён. За его спиной стояли могучие демоны. Это было безумство выступить против самого Юттига. Царь усмехнулся, расправил плечи. На миг в грузном правителе проглянул прежний отважный воин с яростными глазами и перекошенным в страшном боевом кличертом. Но только на миг А нынешний царь повозился в кресле, устраивая расплывшееся тело среди подушек. Буркнул: "Теправ это было безумие. Сейчас я бы ни за что". Его передёрнуло. На лице проступило отвращение. Щежарт поклонился, сказал с нажимом: "Но ты это и сделал". Все знали, что безумство выступить против Юттиги, и сам Юттига это знал. И все-все знали. Но ты выступил. Ты вошёл в Куябо, ты разгромил, захватил поверг, растоптал. Ты сел на трон, и счастливая Куявия пела тебе благодарственные гимны. Толей их мыкнул, но лицо посветлело, а в глазах блеснула гордость. Даже плечи с натугой распрямил, словно услышал прежние победные трубные звуки. Не понимаю, зачем ты, не отвергая Ртанина, посоветовал щежарт. Он скорее всего сам голову сломит. Такие долго не живут. Это песни о них живут долго. Живут и рождают новых героев. Но если этот Артанин совершит то, что ты ему велишь, он из нашего, прости, теста. Прости, что равняю себя с тобой, но я не о знатности, а о том безумстве, которое по воле богов посещает немногих. Мне был глаз, чтобы я бросил ремесло плотника и шел искать нечто. Тебе был зов, что надо либо пасть в неравном бою, либо освободить страну от чужеземного захватчика. А это Мартанино велено пасти к ногам твоей дочери. Царь буркнул. К её ногам пали все женихи куявы. Что их ведёт? спросил Щежарц с скептицизмом. Одних жажда породниться с тобой, других твои сокроющие, третьих жажда овладеть таким цветком, как твоя дочь, и бахвалиться перед остальными. Но только Артанино ведёт силы более могучие, чем всё в человеке. Любовь Та странная мощь, что ставит человека вровень с богами. Пусть над ним смеются дурни, но мы с тобой ведь не дурни. Ты помнишь, что о тебе говорили, когда ты начал созывать людей в поход на Куябу? То ли потемнел, брови сдвинулись, глаза выкатились, налились кровью. Он задышал часто, опомнился, выдохнул, сказал сварливо: "Чёрт! Не напоминай о том позоре, тех унижениях и тех плевках, через которые прошёл". Как я жаждал с ними расправиться, как ночами представлял все те пытки и казни, через которые проведу мерзавцев, чтобы умирали долго, медленно. А уже потом, когда победил и сел на трон, уже велел позвать палачей, но понял, что пришлось бы перевешать всех, с кем тогда сталкивался, говорил, общался. Щежарт тонко улыбнулся, зато заслужил славу мудрого, доброго, всепрощающего, справедливого правителя. «Да не от всепрощения!» Огрызнулся Тулей. От бессилия. Вот и живём теперь среди среди ещё Жард подсказал мягко, в голосе глубокое сочувствие. Среди нормальных. Сами тоже нормальные. Уже, но мы ещё помним, хоть с каждым днём всё слабее. Что такое безумство? Тулей вдруг зябко передёрнуло плечами. Голос дрогнул. Ты так его хвалишь? А что если в самом деле соберёт меч? Жизненный опыт, сказал Щежар тихо. Царю ловил печаль в голосе. Да и немалые жизненные наблюдения говорят, что все влюблённые клянутся исполнить больше, чем могут, но не исполняют даже возможного. Что им застёт глаза, не знаю. Наверное, слишком стар, чтобы понять. Но это значит, что дикарь не соберёт весь меч. Погибнет в поисках. Но возможно. Только возможно, что сумеет добыть и принести хотя бы рукоять или нож. Тулей подумал, кивнул. «Да, уже это было бы неплохо. Решено. Но пару дней надо взять на раздумья, для важности. Простой народ, а артане все простые, как муравьи, будут уважать больше».